Глава семнадцатая. Команда с м е р т е л ь н ы х повелителей смерти. Часть седьмая. Я не позволю забрать сферу. Раздался шипящий крик. к о м н а т у н а м и г о з а р и л тусклый зеленый свет, и в землю вонзилась около десятка фантомных жал. Атака была скорее неаккуратным выбросом, нежели точечным выстрелом, а посему и попала в бедро всего лишь одной химеры. Затем босс атаковал вновь, на сей раз одиночным броском. Из-за довольно узкого прохода я не видел п а у ч и х у полностью, однако лишь по тени понятно, что с места она не двигалась. Твою мать! Как бы здесь помогла Ариана. в т о р о й Цеп, говорю я и машу рукой в сторону разгорающегося сражения. Ближе всех к входу стоял жук. Он вскинул зазубренный меч и вбежал в комнату. Стоило лишь его лапе оказаться на все еще горячей, почерневшей от огня земле, как рукой он хватается за стену, ловким движением на ней разбирается. И по пути отрубает лапу пауку, заставляет его свалиться на сталагмит. Следом проход открылся для человека второго. Он выбежал в помещение и вихрем рванул по голове сразу двух арахнитов. Враги пронзительно запищали и набросились на вторженца, заставив т о г о уклониться от первого укуса и контратакой прибить паука к земле. Однако второй арахнит все же достает его и со спины вонзает ф е л и ц е р ы в шею, на что человек лишь о с к а л и л с я и перебросил врага через плечо. Уверенно они ядовиты, однако слаймам привать. Почти одновременно с человеком выбежал цеп и раздвоился на пути к первой жертве. Бежавшая впереди и л л ю з и я приблизилась к врагу и спровоцировала на атаку. Однако вместо ожидаемой плоти т о п встретил лишь воздух и раскрытую под прямым углом пасть собаки. И последним из воставших с жителей и н ф е р н о в бой ворвалось растение. Оно выбежало в помещение. Пару раз к р у т а н у л а головой в поисках цели и с разворота метнула копье аккурат в голову паука на стене, спасая себя жука от незаметной атаки. ч е о И как он будет его оттуда доста... Стоило лишь возмутиться, как я заметил, что кисть в виде переплетенных л и а н все еще находится на древке оружия, а вся рука тянется от второго до стены. Он дергает плечом, притягивает копье и прямым уколом отрубает лапу насекомому. Ого! Поштик, а гнев! Однако, хоть вторые показали себя сверхэффективно, мне все же не удалось насладиться их триумфом. И избавиться они решили именно от лучника. Вздохнул я от вида очередной прибитой химеры. Из ее головы торчала зеленая фантомная жала. В живых осталось три химеры и сорок три паука. Корова. Глазами Натавра в миг покраснели. Канаты м ы ш вздулись, а из носа пошел пар. Бык слегка наклонился, пару раз взбил землю и громоподобной поступью разогнался до ближайшей кучки пауков. Враги заметили приближение высшей химеры, еще бы не заметили. Однако подоспевший ц е п ш ь создал иллюзию с другой стороны паучьего строя и не позволил тому рассыпаться. Как итог, мистер добежал до скопления насекомых и п р о н з и л рогами сразу троих. Я впервые увидел, сколь эффективна может быть наша армия. Бой разгорелся с н о в о й силой. С прибытием почти все группы химеры получили хоть какое-то пространство для маневров, ведь не прекращающийся обстрел жалами теперь почти полностью впитывали слаймы. Однако радость оказалась недолгой. Стоило лишь п а у ч и х е попасть по жуку и растению пару десятков раз, лишая первого задней лапы, а второго свободной руки, она поняла их неуязвимость к яду и вновь переключилась на химер. И несложно догадаться, кто из обитателей первого этажа привлекал больше всего внимания. Снежка не высовывайся! Вскидываю я руку. Тандем, коровы и цепиша вихрем проносился по скоплениям врагов. Минотавр, обладая крепкой шкурой и покровом из первого, без страха в п р ы г и в а л в подготовленное поле для жатвы и двусторонний секирой сотрясал землю, разрубая врага на двое и порой просто втаптывая его к о п ы т о м В живых осталось три химеры и тридцать три паука. И вновь, повторюсь, радость была недолгой, ведь паучиха нашла новую цель. Используя самый первый прием, она разбросала множество клинков по всей комнате и попала лишь по отвлечённому м и н о т а в р у пронзая его спину и заставляя первого почернеть от впрыснутого яда. Это оказалось первым тревожным клинком, ведь её клинки пробивают шкуру коровы. Через мгновение от попадания она вновь выпустила жало и попала быку аккурат в локтевые связки левой руки, заставив перехватить секиру в одиночный хват и потерять треть боевой мощи. Второй, крой быка, аруя. Человек с двумя мечами кивает, разбегается и метает клинки в крадущихся к мистеру пауков. Стоило обоим орудиям пронзить цели, как паучиха махнула одной из лап и вновь пустила ж а л о от чего второй оттолкнул с я о т камня и прикрыл телом разворачивающегося мистера. о донкарахнера все же была именно пауком, а как известно, у паука восемь конечностей. Она окончательно развернулась к м и н о т а в р у и принялась с удвоенной скоростью умахать острыми лапами, раз в секунду выпуская мерцающее зеленое жало. Корова получил еще два укола в грудь, в з в ы л от боли и в с к и н у л с е к и р у на пути к ядовитым клинкам. Каково! Я дернулся и едва не выбежал на помощь. Мерцающие жало прошли сквозь сталь оружия и пронзили бедро м и н о т а в р а Он завыл еще сильнее. Я отскочил от молниеносной магии. К тому времени первый уже давно окрасился в темно-зеленый цвет от излишнего яда. Адам, помоги им! Черт, это и впрямь магия! Действуй как можно осторожнее, не попадайся под жало. Да я и сам понял, кивнул он и исчез в вспышке. Мальчик появился за спиной минотавра и тут же вскинул руки, порождая защитный экран и останавливая три тонких жала. С потолка спрыгнуло еще десять насекомых, некоторые из коих упали аккурат к Адаму за барьер. Черт! – вскрикивает он. Парень порождает из руки огненный клинок, с разворота разрубает прыгнувшего паука и едва успевает телепортироваться от следующего укуса. Вспышка и силуэт мальчика появляется в п а р е м е т р о в от возникшей опасности. Он соединяет руки, создает хлыст и уже было им взмахивает, как сразу три жала едва не пробивают его тело. Вновь телепорт и на сей раз на сталактит, и вновь ловко пущенная ж а л о заставляет уклониться. Опять скачок и опять. Снова и снова, куда бы Адам не прыгал, многоглаза Рахнера тут же пускала в него жало половиной своих лап. Второй продолжая расстреливать цепиша, именно Тавра. Корова истекал кровью, едва успевая отскакивать хотя бы от части снарядов, и уже не мог поднять о р у ж и е Его тяжелая одышка чувствовалась даже отсюда, и медленно прикрывающиеся глаза показывали текущее состояние. Если так продолжится, он умрет. Может, первый и мог бы хоть как-то замедлить кровотечение, однако занятый поглощением яда, он и так изо всех сил оттягивал смерть напарника. В живых осталось две химеры и двадцать пять пауков. Мы проигрывали. Это понимал я, это понимал и Адам. Второй человек с трудом отмахивается от оцепления из пауков. Жук лишился почти всей мобильности после потери конечности, а растению не удавалось попадать по приноровившимся к копью врагам. Звук открывающихся порталов ни на секунду не прекращался. Временами я видел меркающий силуэт Адама, а временами лишь вспышку от телепорта. Однако тяжелое дыхание и дрожь с п о т е е в ш е г о тела словно выделялось из гуще всей битвы. Странное чувство. Я словно ощущал каждый элемент боя, хоть прямым взглядом не видел и половины. Адам, с как науна земь, скрестил руки и породил два огненных клинка. Устремляя полный з л о б о взгляд на с м е ю щ у ю с я Рахнеру. Черт, почти ничего не вижу. Однако высовываться опасно. Одно попадание в голову и я труп. Мак вновь перемещается к стене, скачет к выступу на противоположной стороне, затем к сталактиту на потолке и цепляется за него огненными пальцами. Ах ты человеческий к р ы с я н ы ш Заверещал босс. Траектория прыжков парня оказалась слишком зигзагообразной. А потому и довольно длинные лапы под конец маневра распутались и не смогли пустить ж а л о висящего неподалеку мальчишку. Он подтянулся, уперся ногами в сталактит и после толчка тут же исчез во вспышке портала. Раздался с к в о р ч а щ и й звук. Твою мать! Молодец, Адам. Однако как оказалось, бой еще не завершился. Мальчик вновь очутился на земле и скрестил руки, п о р о ж д а я уже п о т у ш и е клинки и задирая голову к р а х н е р и я Затем прыжок к стене. К у с т у п а на другой стороне и опять к сталактиту, все так же цепляясь за него огненными пальцами. И что самое забавное, паучиха вновь повелась на тот же трюк. е ё лапы запутались, как и в первый раз. Эх ты человечески й кричаны! заверещал босс. и д и о т к а ухмыльнулся я. с к а ч о к в пространство наполняется приятным звуком с к о р ч а щ е г о мяса. Победа. Адам прыгает в центр комнаты, скрещивает руки и создает к л и н к и Видимо, нет. Мак вновь скачет по стенам и уступам, насколько же у нее прочная шкура? Огненными пальцами парень цепляется за сталактит. Ах ты человеческий к р ы с я н ы ш в е р е щ и т босс запутавшимися лапами. Вспышка, шипящий звук поджаренного мяса. Адам вновь в центре комнаты. Он скрещивает руки, воссоздает клинки и смотрит вверх. Видимо, очень прочная шкура. Я нахмурился, а мальчик вновь телепортировался на стену. Сколько же он собирается ее бить? Почему он так упрямится? А не попробует что-то новое? Клинки же ее не пробивают. Ах ты человеческий к р ы з а н ы ш Мальчик встает в начало цикла. Снова его с и л у э т в центре комнаты, и снова он скрещивает руки. Адам, попробуй как с гарпей, оруя задравшему голову магу. Он быстро кивает, встряхивает руками и тушит клинки. Телепортировавшись от очередного залпа жалами, он заскакал по всей комнате, как в начале боя. Мистер, последний рывок! кричу к о р о в е Готовься как сгарпей! Он также кивает и из последних сил перехватывает секиру в две руки. Если сил моей ч и ш к и не хватает пробить тушку босса, то у б ы к а ее точно хватит. Готовься! орет Адам откуда-то сверху. Слева! Парень выскакивает из портала, аккурат в воздухе центра комнаты. В полете он разворачивается вверх, скрещивает руки и порождает вспышку огромного портала. По у ч и х а с пронзительным писком в а л и т с я на землю возле коровы. Готовый к выпаду, он лишь с разворота вонзает секиру в податливое мясо и разрубает рахныру надвое, отправляя человеческий торс в полет на другой конец комнаты. Ух, победа! Сухмылка на лице, я потёр глаза. Даже моё участие не понадобилось. Слышится звук телепорта. Осталось остальных добить. Вновь телепорт. Даже для и н ф е р н а мы не слабаки. Наконец я обладаю хоть какой-то с и Готовься! – о р ё т Адам. Слева. Что? Я резко убираю руки от глаз и вскидываю голову. Парень выскакивает из портала аккурат в воздухе центра комнаты. В полете он разворачивается вверх, скрещивает руки и порождает вспышку огромного портала. Паучиха с п р о н и т е л ь н ы м писком в а л и т с я на з е м л возле коровы. Готовый к выпаду, он лишь с разворота вонзает секиру в податливое мясо и разрубает р а х н е р у на двое, отправляя человеческий торс в полет на другой конец комнаты. Кого? а к Я моргаю. Труп р а х н е р ы исчез из центра комнаты, а корова вернулся в начальное готовое к выпаду положение. Готовься слева! Адам в полете скрещивает руки, создает портал под б о с о м и вываливает его рядом с коровой. Разворот, взмах, человеческая часть р а х н е р ы отлетает в сторону. Нет. Глаза закрылись против в о л и Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я мотал головой и невольно шагал вперед. Только н е э т о Готовься слева! Телепорт Паука, взмах Коровы, смерть Босса. Надпись: Идущую стрелку часов к нулю возвращает острая лапа. Готовься слева! Босс умер, я моргнул. Готовься слева! Вновь. Готовься! Яркая вспышка и вновь. Слева! Грохот падающего Босса. Из раза в раз. Готовься слева, крик мальчишки. С каждой смертью паучихи я моргал против в о л и С каждым морганием время откатывалось назад. Дерьмо. Я ударил рукой по камню и порезал верхний слой кожи. Готовься слева. Рука исцелилась после очередного цикла. Как? Голова разрывалась от напора м ы с л е й Как ее победить? Почему это вижу только я? Рехнера умирает в пятнадцатый раз. Адам прекрасно ее пробивал. Все те прыжки просто отмотанное время. Почему я об этом даже не подумал? Адам, а р о з а в и ш е м у в воздухе парню и скидываю гнев. К боссу меня. Мальчик приземляется на землю, сжимает кулак и переносит меня аккурат к лапе босса. Я хватаюсь за толстую черную конечность. Гнев. Так мне не показалось, прошепел Рахнера и вонзила свободную лапу в мое плечо. Гнев с характерным треском вылетел из прохода и устремился к владельцу. Длинная конечность босса все дальше проходила сквозь плечо, еще сильнее п о р о ж д а я они меня. Однако его природа к р ы л а с ь в обычной боли, нежели в отказывающих от яда нервах. Я бросил взгляд на почему-то все еще летящий меч. Почему? Клинок замедлялся с каждой секундой. Да какого чёрта? о с т р и е остановилось в двух метрах от цели. Макс, здесь какая-то магия. Я не могу пролететь. Мне мешают нити. Одна из лап пронзает плечо державшейся руки. Отчего я окончательно соскальзываю и падаю спиной на выпирающий камень. Раздаётся хруст. Окно состояния. Окно состояния персонажа. ф и з и ч е с к о е повреждение тазобедренных костей. Паралич нижней части тела. Сквозная рана на правом и левом плече. Энергетическая вопросы. Психическая вопросы. Неподалёку мелькает тень паука. Насекомое шипит, вскидывает передние лапы и прыгает на обездвиженного человека в маске. Дерьмо! Левой рукой я переворачиваюсь на живот. Гнев! Правой с трудом подтягиваюсь за с т о л а г м и т сбоку. Ядовитые хелицеры проносятся в сантиметре от оголенной шеи и впрыскивают зеленую жидкость в землю, заставляя т у зашипеть и немного оплавиться. Меч без труда преодолевает магические п у т ы и вонзается в голову паука, прибивая дергающееся тело к земле. Адам как с г а р п и е й Есть. Мальчик без лишних вопросов телепортирует отвлекшуюся паучиху. Огромная туша вновь п а д а е т возле коровы, и вновь он сносит полое тело одним лишь взмахом. Я открываю глаза. Удаляющийся силуэт Рахнера сопровождается хрустом и ударом о т о р ч а щ и й из земли камень. Гнев. Мелькает тень паука, и я вновь повторяю все те же движения под итог, прибивая его тушку острием меча. Адам в проход меня. Вспышка, и я появляюсь с мальчишкой в самой начальной позиции. Маг, что случилось? с т о и л о лишь магу меня отпустить, как я тут же упал и ударился ребрами об острую стену тоннеля. Что с тобой? Подбежал он. Почему ты не можешь т о Второй срочно сюда! Во все горло аруя. Третий, делись на две части. Обращаюсь к слайму в проходе. Адам, срочно собери песок или мелкую землю. Зачем? Быстрее, Парень исчезает в вспышке. Краем глаза я замечаю, как непоколебимый бос с пополз подальше от прохода, а едва ли не все пауки развернулись в мою сторону. Она знает, что я вижу откат времени. Сразу вся группа вторых подбегает к Арки, и лишь человек забегает внутрь, тогда как остальные принялись отбивать нападение и защищать хозяина. Что такое? спрашивает он. Заползай в моё тело и управляй ногами. Меня парализовало. Без лишних тупых вопросов он выползает изо рта и глаз прежней куклы. И заползаю через открытую рану на копчике. Тут же пытаясь поднять меня Нанги, садись на колени, говорю я и помогаю ему исполнить приказ. Вот. Из портала вываливается Адам с небольшой кучкой песка. Все, что нашел. Пойдет. Защищай корову. Я скажу, когда атаковать. Понял, кивнул он. Удивительно, но в момент боя, стрессовых ситуаций даже детская глупость отходит на второй план. Третья. Я беру два синих комка и ставлю один на землю. Соедини верхнюю часть с нижней, чтобы область соединения была максимально тонкой. Сделай форму песочных часов. Третье, судя по словам к р о в а в и к а это все же женщина исполняет приказ и принимает требуемую форму. Раз, я беру горстку песка и всыпаю в крайнюю верхнюю точку слайма. Два, три, песчинки медленно тянутся вниз. Четыре, пять, шесть, семь, каждая крупинка с одинаковой скоростью оседает на дне. Восемь, девять. Третье уплотни с н а р у ж и чтобы не потерять форму. Взгляд падает на поле битвы. Все химеры уже давно мертвы. Корове с помощью адама и цепиша едва удается не ловить каждое пущенное жало, а более тридцати пауков вот-вот прорвут оборону и заползут в тоннель со мной. Я переворачиваю часы. Раз, два, три. Рот невольно повторяет отчет в голове. Девять, десять. Вновь переворачиваю. п е р в ы й паук прополз в проход, однако снежка тут же вонзается ему в голову и валит на з е м у Раз тело неумолимо потеет. Пять руки дрожат. Девять из комнаты слышатся все более тихие вскрики мина тавра. Десять дерьмо. Я переворачиваю. Два раза часы отсчитывали нужное время. Раз крупинки устремляются вниз. Два глаза замечают странную разницу. Три четыре пять Вскидываю голову. Адам как с гарпей. Крупицы падали слишком медленно. Время замедлилось. Раздаётся серия быстрых телепортов, и мальчишка вновь п у т а е т лапы Рахнери. Его силуэт занимает до боли знакомое положение в воздухе, с к р е щ и в а е т руки и отправляет паучиху к Ари. Однако м и н о т а в р даже не смог вскинуть с е к и р о Сплошь покрытый сотней жал, он едва стоял на ногах. Рахнер а задирает лапу и направляет ее о с т р и е в бычью голову. Дерьмо! Прорычал я. Меня за спину! Мальчишка вскидывает руки и уже было сжимает кулаки для создания портала, как заранее пущенное жало пронзает его бедро и тут же окрашивает слайма в черный. а х а Вскрикивает он. Дерьмо! Несмотря на сквозную рану, парень все же сжимает кулаки и выполняет приказ. Вспышка и мое непослушное тело падает на паучью часть босса. Гнев! Меч разрывает прибитого паука и в полете направляет острие в хозяина. Слезь с меня, никчемный ад! Уже было з а ш и п е л о паучиха. Звонкий, словно потусторонний вопль наполнил все помещение. г н е в пронзил часть ю н а с е к о м етушки. Из-за препятствия сменил траекторию и продолжил лететь хозяину, п о т р о ш а паучье пузо. Моргать не хотелось. Босс от бессилия упал на собственные внутренности. И уже было направлен на меня острую лапу, как вовремя с м е к н у в ш и й Адам телепортировал командира аккурат к лицу человеческой части. Я выпал из вспышки и зацепился за обычные оголенные плечи на секунду, вглядываясь в лицо. Рахнера оказалась довольно симпатичной женщиной лет тридцати, со множеством зеленых глаз, очаровательными губами и милыми выпирающими клычками. Однако мой сияющий оскал затмевал ее красоту. Гнев! Меч разворачивается, разрезает на части заднюю паучью часть и устремляется вдоль тела. Через мгновение сладких звуков рвущейся плоти к а м е н н о е острие разорвало женскую глотку и вылезло из о рта Рахнеры. Внимание, вы победили босса этого события. Всех в тоннель. Множество вспышек озаряет место битвы. И спустя секунду привычной слепоты я вижу края узкого прохода и р а з в и в а ю щ и й с я плащмага. Жги! Кивок и Адам порождает барьер. Секунда подготовки и из п л ы в у щ и х от температуры рук вырывается пламя. В помещении вновь поднялась нестерпимая жара. Голова заболела из-за подскочившего давления, а легкие разрывало от каждого вздоха. Казалось, словно в обычном пламени скрылась вся злоба мальчишки на единственный пропущенный удар. Внимание, вы успешно завершили событие третий этаж куриного лабиринта. Награда, судьба великого леса. Изменение всех характеристик на плюс 60.